и с ужасом будем порицать настоящее. «Ах, верните нам доброе старое время, хоть на 50 лет назад!» Таков неумолчный вопль человечества со дня 51-й годовщины рождения Адама. Возьмите литературные произведения, хоть, например, начала 19 века, и вы увидите, что многие поэты и романисты того времени предавались беспросветной тоске,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 шествовавших рука об руку с самим Богом. Они обитали в залитых солнцем шатрах, среди мычащих стад. Все их скромные потребности удовлетворялись любящей рукой самой природы. Они трудились, мыслили и передавали друг другу свои впечатления. В мире и тишине вращалась тогда, по своему воздушному пути, земля, еще не отягченная злом и преступлениями. Эти прекрасные времена миновали безвозвратно. Спокойное детство и юность человечества, проведенные им под сенью густолиственных лесов, у ужурчащих ручьев, уже давно окончились, и людской род вступил в пору возмужалости среди волнений, сомнений и надежд.